о состоянии воздуха, погоды, почвы, растительности и садов страны. В Великом княжестве состояние воздуха, погоды и земель в виду многих провинций, лежащих далеко друг от друга и в различных даже климатах, не одинаково. Что касается Московской области и пограничных с нею, то здесь вообще воздух свежий и здоровый. Как свидетельствуют все жители и как говорят и сами русские, здесь мало слышали об эпидемических заболеваниях или моровых поветриях. Да и встречаются здесь зачастую весьма старые люди. Следует поэтому весьма удивляться, что во время Смоленской войны в Москве появились ядовитые поветрия и сильная чума, продолжающиеся до сих пор, так что люди, по собственному мнению, здоровыми вышедшие из дому, как говорят, падают на улицах и помирают. Поэтому-то проезд к Москве и из нее закрыт. В зимнее время вообще во всей России сильные холода, так что едва удается уберечься от них. У них не редкость, что отмерзают носы, уши, руки и ноги. В наше время, когда мы в 1634 году впервые были там, была столь холодная зима, что перед Кремлем Почва из-за холода потрескалась, на 20 сажен в длину и на четверть локтя в ширину. Никто из нас с открытым лицом не мог пройти даже пятьдесят шагов по улицам, не получив впечатления, что у него отморожены нос и уши. Я нашел, что вполне правильное утверждение некоторых писателей, что там водные капли и слюна стынут раньше, чем доходят от арта до земли. Хотя холод у них зимою велик так, тем не менее трава и листва весною быстро выходят наружу, и по времени роста и созревания здешняя страна не уступит нашей Германии. Так как здесь всегда снег выпадает в большом количестве и на значительную высоту, то почвы и кусты покрываются как бы одеждою и охраняются от резкого холода. Ради сильных холодов и обилия снега, имеющегося в России или Фляндии, здесь хорошо путешествовать и можно для езды пользоваться широкими русскими санями из луба или липовой коры. Некоторые из нас устраивали в санях войлочную подстилку, на которой ложились в длинных овчинных шубах, которые там можно очень дешево приобрести, а сверху покрывали сани войлочным или суконным одеялом. При такой обстановке мы находились в тепле и даже потели и спали, в то время как нас везли крестьяне. Для езды очень удобны русские, правда, маленькие, но быстро бегущие лошади, которые привыкли при одной кормежке пробегать 8-10, иногда даже 12 миль, как и я дважды ездил из Твери в Торжок. Впрочем, дороги в этих местах, как и повсеместно в России, не имеют особых повышений и понижений поэтому можно весьма быстро совершить продолжительную поездку, при том весьма дешево. Крестьянин, ездящий по найму, за два, три или самые большее четыре рейхсталера везет целых пятьдесят немецких миль, как я однажды за такую плату проехал из Ревеля в Ригу пятьдесят миль. Как не силен холод зимою, летом столь же велика жара, которая там тягостна для путешественника не только днем, из-за солнечных лучей, но и из-за многочисленных комаров, которых солнце производит на свет в болотах, да и повсеместно в России. Они ни днем, ни ночью не дают покоя. Поэтому ночью приходится или лежать близ огня, или же, как это указано выше, под особой сетью для защиты от комаров. Обширная страна эта во многих местах покрыта кустарником и лесами, большую частью соснами, березами и орешником. Много мест пустынных и болотистых. Тем не менее, однако, в виду доброго свойства почвы, страна, где она хоть немного обработана, чрезвычайно плодородна, исключая лишь немногие мили вокруг города Москвы, где почва песчаная. Так что получается громадное изобилие хлеба и пастбищ. И сами голландцы признают, что несколько лет тому назад, во время большой дороговизны, Россия сильно помогла им своим хлебом. Редко приходится слышать о дороговизне в стране. В иных местах в стране, где хлеб не находит сбыта, земля не обрабатывается более, хотя это было бы возможно, чем требуется для надобностей одного года. Там никаких запасов не собирают, так как все уверены в ежегодном богатом урожае. Поэтому-то они и оставляют много прекрасных плодородных земель пустынными, как я сам это видел проезжая через некоторые области с тучным черноземом, которые там поросли такую высокую травою, что она лошадям покрывала брюхо. Эта трава также, в виду изобилия ее, ни разу не собиралась и не употреблялась для скота. Следует удивляться и тому, о чем нам сообщали в Нарве. Там, на русской стороне, сейчас же за рекою, земля гораздо лучшее, и все растет быстрее и лучше, чем по всю сторону Нарвы, в Алентакене, хотя отделяется одна страна от другой лишь рекою. В этом месте, в Ингерманландии, так же, как и в Карелии, России или Фляндии на севере, земледелец бросает семена в землю всего за три недели до Иванова дня, затем семя, в виду, постоянного согревания солнцем, которое еле касается горизонта при закате, на глазах у наблюдателей растет так, что в течение семи или самые большие восьми недель успевают и посеять, и пожать. Если бы они и пожелали раньше совершить посев, все равно семя не могло бы приняться вследствие скрытого в земле мороза и холодных ветров. У русских и в отношении жатвы имеется то преимущество перед лифлянцами, что они обыкновенно могут собрать свой хлеб сухим в амбары и кучи, в то время как лифлянцы принуждены сушить свое зерно на огне. В каждом сельском имении там имеются особо построенные сараи или дома, называемые у них ригами. В них хлеб, пока он еще в колосьях, накладывается на бревна, над печью, вроде таковой в пекарне. Затем разводится огонь, и поднимающимся жаром зерно сушится. Часто бывает, что подобные риги сгорают вместе с хлебом. Зерно, которое некоторое время сушилось в подобной сушилке, не дает такого хорошего семени для посева, как то, что само высохло. В некоторых местах, особенно в Москве, имеются и великолепные садовые растения, вроде яблок, груш, вишен, слив и смородины. Положение, следовательно, здесь совершенно иное, чем то, что изображают Герберштейн и другие писатели, утверждающие будто в России вследствие сильного холода, совершенно не находится плодов и вкусных яблок. Между другими сортами яблок у них имеется и такой, в котором мякоть так нежна и бела, что, если держать ее против солнца, то можно видеть зернышки. Однако, хотя они прелестны видом и вкусом, тем не менее, в виду чрезмерной влажности, они не могут быть сохраняемы так долго, как в Германии. Тут же имеются и всякого рода кухонные овощи, особенно спаржа, толщиною с палец, какую я сам ел у некоего голландского купца, моего доброго друга в Москве, а также хорошие огурцы, лук и чеснок в громадном изобилии. Латук и другие сорта салата никогда не сажались русскими. Они раньше вообще не обращали на них внимания не только не ели их, но даже смеялись над немцами за употребление их в пищу, говоря, что они едят траву. Теперь же и некоторые из них начинают пробовать салат. Дыни производятся там в огромном количестве. В разведении их многие находят себе материал для торговли и источник пропитания. Дынь не только растет здесь весьма много, они и весьма велики, вкусны и сладкие, так что их можно есть без сахару. Мне еще в 1643 году подобная дыня в Путт то есть 40 фунтов весом, была поднесена добрым приятелем на дорогу, когда я в то время уезжал из Москвы. В посадке и уходе за дынями у русских имеются свои собственные выгодные приемы, которые частью описаны гербертштейном Они мягчат семя в парном молоке, а иногда и в отстоявшейся дождевой воде, прибавив к ней старого овечьего помета. Затем на земле устраиваются из смешанных лошадиного навоза и соломы удобренные гряды глубиною в два локтя. Сверху покрываются они хорошую землею, в которой они устраивают неглубокие ямы шириною с поллоктя. В середину садят они зерно, чтобы не только тепло снизу, но и собранный со всех сторон жар солнца согревал и растил семя. Ночью покрываются эти гряды, от инея и мороза крышками, сделанными из слюды. Временами крышки эти остаются и днем. После этого они обрезают отросшие в сторону ветви, а иногда и концы побегов. Таким образом, прилежанием и уходом своим они помогают росту. Нам рассказывали, что совершенно особая порода дынь, или вернее тыков, растет за Самарою, между реками Волгою и Доном. Эта порода величиной и качеством похожа на другие обыкновенные дыни, но по внешнему виду имеет сходство с бараном, члены которого она совершенно ясно изображает. Поэтому русские называют ее баранцем. Стебель прикреплен как бы к пупу дыни, и куда она повернется, так как при росте она меняет свое место, насколько ей это позволяет стебель, Там сохнет трава, или, как говорят русские, пожирается дынею. Когда дыня поспеет, стебель отсыхает, и плод получает меховую шкурку, подобно барану. По их словам, эту шкурку будто бы можно дубить и приготовлять к пользованию против холода. Нам в Москве показывали несколько кусков такой шкурки, оторванных от одеяла, говоря, будто они от дыни баранец. Эта шкурка была нежная и курчаво-шерстиста, подобно шкуре ягненка, вырезанного из утробы матери или еще очень молодого. Скаллигер упоминает о таком плоде, который, пока он окружен разными травами, быстро растет, подобно ягненку на пастбище, но при недостатке увядает и погибает. Скаллигер Жозеф Жюст 1540-1609, французский гуманист, лингвист, историк, комментатор античных текстов, основоположник научной хронологии. Русские говорят, что этот плод быстро зреет. Говорят, будто правды и то, что далее рассказывает Склигер, а именно, будто кроме волков ни одно животное не падка на этот плод. Благодаря этому обстоятельству и можно ловить волков. Красивых трав и цветов в Москве в прежние годы было немного. Однако бывший великий князь, вскоре после нашего пребывания в стране, постарался прекрасно устроить свой сад и украсить его различными дорогими травами и цветами. До сих пор русские ничего не знали о хороших махровых розах, но ограничивались дикими розами и шиповниками, и ими украшали свои сады. Однако несколько лет тому назад Петр Марселис, выдающийся купец, доставил сюда первые махровые прованские розы из сада моего милостивейшего князя и государя в год Готторпе. Они хорошо принялись здесь. Марселис — фамилия известных предпринимателей Петра Гавриловича, умер в 1672-м, и его сыновей Леонтий и Христиана. Ими были построены железоделательные заводы в Каширском и Олоницком уездах, в Костроме, Наваге и Шексне. В Москве нет грецких орехов и винограда. Но всякого рода вино часто привозится сюда голландскими и иными судами через Архангельск. А теперь доставляется оно из Астрахани, где также начали заниматься виноградарством. Об этом нами будет ниже рассказано подробнее. Отсюда можно вывести, что отсутствие в Московии некоторых плодов и растений следует приписать не столько почве и воздуху, сколько небрежности и незнанию жителей. У них нет недостатка и в тех плодах земли, которые необходимы для обыкновенного питания в жизни. Конопля и лен — производится в большом количестве, вследствие чего полотно в России очень дешево. Мед и воск, правда, часто находимые в лесах, имеются у них в таком изобилии, что они, несмотря на количество, потребны им для медовых питий и для восковых свеч, которыми они пользуются, и для собственных надобностей, и в больших размерах для богослужения, тем не менее могут продавать большими партиями и то, и другое за границу. В большинстве случаев эти товары вывозятся через Псков. Во всей России, так же как и в Лифляндии, везде, где не устроена пашин путем выжигания леса, поверхность покрыта лесами и кустарником. Поэтому там много лесной и полевой дичи. Так как пернатой дичи у них имеется громадное количество, то ее не считают у них такой редкостью и не ценят так, как у нас – Глухарей, тетеревов и рябчиков разных пород, диких гусей и уток можно получать у крестьян за небольшую сумму денег. А журавли, лебеди и небольшие птицы вроде серых и иных дроздов, жаворонков, зябликов и тому подобных, хотя и встречаются очень часто, но считаются не стоящими того, чтобы за ними охотиться и употреблять их в пищу. Аисты не встречаются ни здесь, ни в Лифляндии. Леса также богаты разными дикими животными, за исключением оленей, которых или совсем нет, или, как другие говорят, удается видеть очень редко. Лосей, кабанов, зайцев — большое изобилие. В некоторых местах, как, например, и во всей Лифляндии, зайцы летом обычно серого цвета, а зимой белоснежной окраски. При этом следует удивляться, что в Курляндии, которая граничит с Лифляндией, и только двиною от нее отделяется, зайцы зимою остаются серыми. Поэтому если иной раз, когда двина находится под льдом, подобного зайца удается поймать в Лифляндии, то там его называют курляндским перебежчиком. Причиной подобной перемены окраски является их темперамент. Дело в том, что зверьки эти, из-за болотистой и сырой местности гораздо более флегматичной или сырой и холодной природы, чем наши зайцы. Если тут еще присоединяется наружный холод зимою, то они делаются белыми, так как белый цвет получается от холода, подобно тому, как черный получается от жары. Если они теперь летом опять получают жаркий и сухой воздух, как это, конечно, там случается, то меняются одновременно и темперамент, и окраска их. Я вспоминаю при этом, что рассказывал при мне мой покойный тесть в Лифляндии. Он летом к свадьбе одной из своих дочерей велел поймать несколько зайцев и посадить в его имении Кунда между Ревелем и Нарвою, в погреб и там кормить. Через несколько недель их серая шерсть превратилась в белую, какая у них бывает зимою. Отсюда легко догадаться о причине подобной перемены. Наряду с этой хорошей дичью встречается также много хищных и нечистых животных, как то медведей, волков, рысей, тигров, лисиц, соболей и куниц, шкурами которых русские ведут обширную торговлю. Так как, как уже сказано, местами много лишних пастбищ, то у них много имеется ручного скота, коров, быков и овец, которые продаются весьма задешево. Мы однажды во время первой поездки в Ладогу купили жирного быка, правда небольшого, так как вообще во всей России скот мелок за два талера, овцу — за 10 копеек или 5 мейсенских грошей. В текучих водах и стоячих озерах, которых в России много, большое изобилие рыб всяческих пород, за исключением карпов, которых и в Лифляндии не находят. Однако в Астрахани мы видели много карпов необыкновенной величины, которых можно было покупать по шиллингу за штуку. Их ловят в Волге. Вкус их, в виду грубого жесткого мяса, не очень приятен. Среди ископаемых самое важное место занимает слюда, которая в иных местах получается из каменоломен и употребляется для окон во всей России. Шахтовых копий эта страна не имела. Однако немного лет тому назад на татарской границе у Тулы, в 26 милях от Москвы, открылась таковая. Ее устроили несколько немецких горнорабочих, которых по просьбе Его Царского Величества его светлость Курфюрст Саксонский прислал сюда. Эта копь до сих пор давала хорошую добычу, хотя преимущественно железо. В семи верстах или в полутора мили от этой копи находится железоделательный завод, устроенный между двумя горами в приятной долине при удобной реке. Здесь выделывается железо, куются железные полосы и изготавляются разные вещи. Этим заводом по особому контракту, заключенному с ним великим князем, заведует господин Петр Марселис. Ежегодно он доставляет... Его Царское Величество Оружейной Палате известное количество железных полос, несколько крупных орудий и много тысяч пудов ядер. Поэтому он как был и у прошлого, так состоит и у нынешнего великого князя в большой милости и почете. Он же ведет еще и иные крупные торговые дела в Москве. При жизни царя Михаила Федоровича лет 15 тому назад В известном месте в России некто указал также золотую жилу, но не сумел устроить рудник, вследствие чего не только не обогатился, как предполагал, но, напротив, стал бедным человеком. Те, кто сулят обогатить государей новыми открытиями, как это часто делается при дворах князей, имеют очень мало счастья и удачи при царском дворе. Прежний великий князь очень любил, чтобы ему указывали какие-либо новые средства для увеличения казны. Однако, чтобы оставаться без убытков в случае обмана или неуспеха, изобретатель должен был делать опыты на собственный счет. А если у него не было средств, то некоторая сумма давалась ему за каким-либо поручительством. Если опыт удавался, то виновнику его выдавалась богатая награда в случае же неудачи он, а не великий князь, нес убытки. В качестве примера я могу сослаться на только что упомянутый золотой рудник. В это время в Москве жил знатный английский купец, мой добрый друг. Имени его я по долгу чести не могу назвать. Это был, в общем, искренний и доброжелательный человек, долго живший в Москве и ведший здесь выгодную торговлю. Когда он заявил И полагал, основываясь на особых качествах и знаках известной почвы, найти золотоносную жилу, великий князь согласился на поиски и даже по поручительству выдал на это деньги. Когда однако этому доброму человеку дело не удалось, работы и труды пропали даром, и из собственного его имущества не хватило на то, чтобы заплатить взятый у великого князя взаймы средства. Его посадили в долговую тюрьму. Потом его по представлении поручителей, опять выпустили. Ему разрешено было ходить и просить денег у добрых людей, так что он мог собрать денег, чтобы удовлетворить великого князя и поручителей своих, и выбраться из страны. О такой своей неудаче и о том, как судили его в России, он сам рассказал мне во время моего последнего пребывания в Москве, когда это событие происходило весьма подробно и в очень трогательных выражениях.